Глава 6. За дверью в своей нише ворочалась Амина. Похоже, ей просто надоело лежать. «Амина, слушаю тебя, великая Непти. Иди к солдатам и помоги им приготовить еду. Там есть мука. Замеси с вином и запеки на огне. Можешь взять с собой факел. Ступай». После вина на голодный желудок меня немного клонило в сон, и я задремала. Лекарь все не шел. Под тёплой тканью я согрелась, и постепенно мысли мои вернулись в мой мир. Я прожила там 45 лет. Я знала свой мир как саму себя. А здесь мне все было странно и чуждо, даже мой статус принцессы. Но чего я добилась там? Я поменяла не один десяток работ. Я многое умела и знала, но всю жизнь, начиная с детства, уж сейчас-то можно себе не врать, я старалась добиться одобрения матери. Я всегда была... недостойно, неумеха, бестолочь, безрукая. И даже будучи взрослой тёткой, отходив не один год по психологам и психотерапевтам, я так и не избавилась от простого желания, чтобы мама меня любила. И вот вроде со стороны я всё понимала, и что эти отношения токсичны, и что она ухитряется парой предложений обесценить то, к чему я шла, иногда годами. Но у неё был любимый мальчик, мой брат. А я всю жизнь только ресурс. которым она, надо отдать ей должное, весьма умело пользовалась. Мне пришлось бросить в школе кружок пения, хотя мне и нравилось, но мама считала, что у меня ужасный голос, и я ее только позорю. Два года я бегала на лыжную секцию, но лыжи сломались, и сама виновата, я не обязана тебе покупать новые. Когда еще подростком я заработала себе на первый дельтаплан, точнее, на материалы для него, собирала я своего красавца сама, Она так вынимала мне мозги, что я безответственная эгоистка и думаю только о себе, что меньше чем через год я сдалась, ушла из секции дельтапланеризма и продала своего айвенга. Павел Михайлович, золотой дядька, который возился с подростками для души, а не просто за деньги, уговаривал меня остаться. Но маму я любила больше. Тогда я еще была романтической дурочкой и верила, что мама мне плохого не пожелает. Институт я закончить так и не смогла. хотя поступила на бюджет. Это был уже конец 90 девяностых. Деньги, что остались от продажи одной из доставшихся мне квартир, закончились. А Тёмочку нужно было учить. Мальчик не может без образования, ему нужны репетиторы. Дома вечно не хватало денег, и я пошла работать. Кем я только не работала. И секретарем, и продавцом в компьютерном салоне, и менеджером по продажам ЖБ-конструкций, и даже вела факультативный кружок для девочек «Золотые ручки» в подростковом центре на базе Старого дворца пионеров. Мне нравилось работать с подростками, но как только нашли спонсоры, меня попросили освободить место. Вы же понимаете, Вера, что теперь с такой зарплатой нам неловко держать человека без педагогического образования, а у вас высшее неоконченное. Директрисе понадобилось место для дочери. Но в целом я всегда хорошо ладила с людьми, Умела убедить клиента, что без наших товаров ему просто никак, и сколько бы я ни приносила домой, а иногда это было совсем даже неплохо и по московским меркам, но всегда мало для мамы. Тёмочка рос и требовал новых вливаний. Я заплакала и снова уснула. Всё же я еще была слаба после ранения. Опроснувшись в той же самой темноте с потухшим факелом, слушая, как шлепает по полу коридора идущий ко мне имхотеп, как мелькает свет в дверном проеме, почувствовала странное спокойствие. И мама, и Тёмочка остались в том мире. Сейчас я одна и никому ничего не должна. «Как ты себя чувствуешь, царевна?» «Я согрелась, имхотеп, и мне гораздо лучше. Если ты не устал, займись рисунком. Он уже готов, царевна. И как только захочешь, можем посмотреть». «Я долго спала?» Почти сутки, царевна Инеткаус. Асифу, как его рано? У него больше нет жара, и он готов служить тебе, царевна. Я потянулась и тут сообразила, что со мной нет Баси. Имхотеп, ты не видел, куда ушла кошка? Нет, царевна, я все время был с солдатами и... Я вскочила и заметалась, забрала у Имхотепа факел, кинулась в коридор с извечным «Кис-кис-кис, Басенька, кис-кис-кис». Неторопливо и вальяжно Бася вывернулась из коридора и села умываться, внимательно поглядывая на меня. «Кстати, мы здесь, в подземелье, уже...» «Сколько уже?» «Ну, всяко больше двух суток». И она не просила ни есть, ни пить. Обычно, если кончалась вода или корм в миске, Бася возмущалась довольно громко и даже могла шлепнуть меня лапой. «Не сильно, просто чтобы я вспомнила свои обязанности». А тут она при мне столько времени и не возмущается. Это очень-очень странно. Я взяла на руки потяжелевшую Басю. Ого, а пузо-то у нее набито. Имхотеп? Оказывается, он не остался в комнате, а пошел за мной. «Слушаю тебя, царевна Иннеткаус. Куда ведет этот ход?» Я ткнула рукой в тот поворот, откуда вышла Бася. «Этого никто не знает, царевна». Сотни лет назад здесь было захоронение древних богов, и это место священное. Именно поэтому твой отец поставил свою гробницу здесь и использовал верхний этаж. На нем мы сейчас и находимся. Но под страхом смертной казни всем запрещено спускаться туда». «И что? Никто даже не пробовал?» «Пробовали, конечно, царевна. Четверо рабочих подбили своего мастера. Они думали, что найдут там золото богов». «И что?» Никто не знает, что там. Трое из них и мастер спустились. Последний испугался и остался наверху. Поэтому он жив, хотя его и наказали. Остальные просто не вернулись. Твой отец очень сердился, царевна. Он тоже боялся гнева старых богов. Имхотеп, ты видишь, что кошка вернулась живой и здоровой, и за целые сутки она ни разу не просила пить. Думаю, где-то там внизу есть вода. Но не будем сейчас спорить. Пойдём позовем Сифу и рассмотрим твой чертеж. Чертеж пирамиды, точнее, несколько чертежей с разных точек, были выполнены на полу одной из пустых камер для захоронения. Ничего хорошего они нам не показали. Ходов было много, но все они вели с этого этажа на поверхность. При пирамиде находился довольно большой прямоугольный двор, где по периметру расположились солдаты Джибейда. Была отдельная молельня, встроенная в ограду пирамиды, были жилые помещения жрецов и сторожей. Это целый маленький поселок оказался. Мы в данный момент находились в самом низу пирамиды. Если это и есть верхний этаж старого захоронения, то сколько еще этажей скрыто внизу? Сифу, хорошенько за три чертеж, пусть не останется ни одной линии. Слушаюсь, царевна Индкаус. Пока он возился на полу, тщательно затаптывая и затирая. прорезанные в плотном земляном грунте линии чертежа, я уговаривала их. Имхатеп, и ты, Сифу, вы зря боитесь. Для начала вы оба сейчас убедились, что у нас нет выхода на поверхность. Точнее, выходы есть, и не один, но все они ведут нас в руки солдат Джибейда. Кроме того, если ослепленные жадностью мастеровые погибли, значит, их наказали боги. Мы же не собираемся покушаться на их имущество и богатство». Мы спасаем свою жизнь и готовы принести им подношение. А главное, с нами будет зверь Ра. Не знаю, что там ждет нас в этих катакомбах, но это точно лучше, чем сидеть на месте. По сути, у нас просто нет выбора, и я искренне не понимала, почему они тянут с принятием решения. Баська все это время где-то пила и явно что-то ела. Поэтому боги там или не боги, а я пойду туда, даже если они все откажутся. хотят. Пусть следуют за мной.